Жир жиру рознь. Напомню про зависимость пользы и вреда различных жиров от их происхождения. Однозначно вредные, ведущие к инфарктам, инсультам, диабету и онкологии трансжиры. Основной источник продукции пищевой промышленности. Промышленная гидрогенизация дешевых растительных жиров для выпечки, мясной кулинарии и так называемых молочных продуктов приводит к высокому содержанию в них трансжиров. Такая выпечка, к примеру, не сохнет, очень вкусна, долго сохраняет привлекательный внешний вид, что еще надо для успешной продажи. Забота о здоровье людей – не смешите меня. Животные жиры в меру полезны. Могут даже увеличивать уровень полезного холестерина высокой плотности. Плохой холестерин тот низкой плотности. Плохой откладывается в сосудах, хороший наоборот их очищает. Но также резко животные жиры повышают уровень плохого холестерина низкой плотности. Полиненасыщенные жирные кислоты. Рыбий жир, омега-3, омега-6, растительные жиры, оливковое, кукурузное, рапсовое, подсолнечное масло. Однозначно полезны. Защищают от атеросклероза. Для запоминания. Если содержащий жир продукт можно на стол положить, то он вреден. Если положить нельзя, он растекается, то полезен. В значительной мере условно, конечно. Уроки от зрителей. Я пытаюсь дать вам современный взгляд на многие актуальные медицинские проблемы. Учу вас, как не заболеть. А если заболел, что делать? В то же время, общаясь со зрителями в студии, получая от вас множество писем, я сам приобретаю для врача ценный опыт. У обычного врача аудитория общения с пациентами несравнимо меньше, чем моя. У них сотни, ну, тысячи, у меня миллионы. В этом плюс профессии телеведущего для практикующего врача. Итак, один из уроков. Вы не безликая масса, которую нужно наставлять на путь истины. Вы живые люди. Каждый со своими взглядами, привычками, опытом. Вы не приемлете дежурных фраз и псевдонаучной терминологии. Они как иголка по стеклу скользнут и не оставят следа. Вам надо говорить понятно, доступно, не прячась за терминологией, не выступая с позиции превосходства посвященного. И это невероятно сложно. Оказывается, чтобы доступно объяснить, надо самому знать предмет досконально. Сколько раз, обдумывая, как проще объяснить людям ту или иную проблему, я вдруг осознавал вещи, которые раньше, оказывается, я сам недопонимал. Вскрываются недостатки медицинского образования, когда тебе некоторые постулаты забиваются как несомненные истины, которые и не требуют объяснения, да еще декорированные терминами и окруженные ореолом непререкаемого авторитета преподавателя». А объяснение, оказывается, всегда есть. Как говорил один ученый, какие непонятливые у меня ученики. Раз объяснил, не поняли, два объяснил, не поняли, наконец уже сам начал понимать, а они все еще не поняли.